Глава вторая Двери распахнулись, задрожало стекло, ворвались четверо мужчин в черных лыжных масках, отчаянно ругаясь. Один из них, страдавший избыточным весом, расстрелял нескольких американских пациентов. Ревен замерла. Этого не может быть. Наверное, очередной кошмар. Но, увидев, как по белому халату Платона расползается красное пятно, она метнулась, ища защиты, к греческому солдату с забинтованным лицом. Он высвободил руку из перевязи и приобнял ее. Держись за меня, красавица. Тебя никто не обидит. Толстяк с автоматом бросил ему лыжную маску. Зорба отвернулся, сорвал бинты, и, натянув маску, блеснул сквозь прорези темными глазами. Он указал на сойер, которую уставилась на его сестринского поста. Она видела мое лицо. Займись ею. Однорукий и другой с зубочисткой, торчавшей сквозь маску, выбежали в коридор. Третий с костылем подскочил к зорби и протянул ему автомат. Рэйвин вылупилась на него. Зорба, так ты с ними? Веди меня в кабинет директора клиники. Зачем? Мне надо к твоему отцу. Он информатор ЦРУ. Она закричала: Ты спятил! Он наставил ствол на нее. «Молчи, если хочешь жить. Веди меня к доктору Слейду». Она повела его по коридорам, подальше от кабинета отца. Проходя мимо изолятора, она услышала стоны пациентов. Медбрат выкатил в коридор человека в кресле каталки, потом замер и бросился на утек. Человек вскочил в каталке, опрокинув ее, и побежал в их сторону. Это был мистер Тедеску. Он вытянул руки, готовый сгробастать ее. «Умри, рейвен ты должна умереть!» — Отвали, старик, — сказал Зорба, — не мешай. Но Тедеску продолжал бежать к ним. Зорба выстрелил дважды. Больничный халат покраснел, брызнула кровь. Тедеску повалился на пол. Из-за угла показался бандит с костылем и подковылял к нему. — Дебил! — пробасил он. — Это же он! Он звонит из больницы, чтобы встретить его здесь! Зорба нагнулся и всмотрелся в лицо старика. «Я не знал. Я никогда не видел Тедеску. Что он делает в афинской психушке?» «Он говорит, потому что девка помнит план. Он должен убить ее». Умирающий Тедеску пробулькал что-то. Бандит с костылем склонился над ним. «Ясон, прости, мой сын, идиот, ошибся. Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» «Операцию «Зубы дракона». Начинайте без меня». «У нас нет плана!» — Тедеску указал на нее. «Рэйвин знает!» После этих слов глаза его закатились, а голова свесилась на бок. Бандит, назвавшийся Зорбой, посмотрел на Рэйвин. «Что это значит? Что ты знаешь?» «Думай быстро, Рэйвин!» «Наверное, он хотел сказать «Я его знаю!» В он был моим преподом по актерскому мастерству в клубе греческого театра. Я не ожидала встретить его здесь. Он встряхнул ее и сказал, «Веди меня к доктору Слейду. Не поведу. Я тебя тоже убью, а потом все равно найду его». Он приставил к ее голове горячий дул автомата. Оно жгло ей кожу. «Хочешь умереть ни за что? Да мне плевать. Если будешь со мной, оставлю жить». Она замялась, перевела взгляд на тело Тедеску на полу, затем кивнула. Она привела его к кабинету с табличкой «Директор по лечебной работе». Зорба подергал ручку закрытой двери, выстрелил в замочную скважину и распахнул дверь ногой. Рейвен увидела отца, стоявшего за своим столом с пистолетом в одной руке и телефоном в другой. Рейвен знает, выкрикнул он в трубку, о плане Эдеску насчет теракта в штатах, но тут пришли его товарищи. Положи трубку и опусти пушку, доктор Слейд, или убью твою дочь. Она ничего не знает, но ты знаешь, говори нам или смотри, как она умрет. Ее отец, продолжая держать трубку у левого уха, взглянул на бандита, а затем на нее. Прости меня, Рейвен, он выстрелил себе в голову. Телефон, забрызганный кровью, упал на пол. Отец повалился на стол. — Нет, папа, нет! — прокричала она. Она метнулась прочно но Зорба удержал ее. — Слишком поздно. Он оставил тебе одну, разбирайся сама. В кабинет ворвались двое других бандитов в масках. — Ты в порядке, Алексей? — прокричал Толстый. Другой зубочистка зубочисткой пихнул Толстого в плечо. — Без имен. — Так его зовут не Зорба, а Алексей. — Неважно, — сказал однорукий, — 17 Н не оставляет свидетелей. — Девку тоже застрели, — выкрикнул Толстый. — Нет, — сказал человек с костылем, — может, Тедеску хотел сказать перед смерть, а назнать пророчество, бери ее с нами. Тот, кого звали Алексий, повернулся к Толстому. — Ты остановил медсестру. Тот, что жевал зубочистку, покачал головой. Она убежала из задней дверь, пока мы... Не хватали ее. Ее машина стояла в аллее. Она ехала быстро. — Что нам делать с ней? — сказал однорукий. — Используй ее как щит, — сказал человек с костылем. — Пока мы не понимать, что она знать про операции зубы дракона. Потом убей ее, как хотел Тедеску. Сын, оставь наше послание. Алексей подошел к столу и скомкал лист бумаги. Он обмакнул его в кровь отца Ревен и вывел им, как кистью, на стене. Смерть врагам народа и поставил размашистую подпись 17 Н». Что говорил отец насчет 17 Н» и Мег Что означают эти названия? Алексей потащил ее за собой по коридору, за угол, вниз по лестницам, на выход и к черной машине. Человек с зубочисткой скользнул за руль. — Зачем ты ведешь девку? — Узнать, что она знает о пророчествах Тедеску. Человек с костылем указал на багажник. — Запри ее там. — Нет места, отец, — сказал Алексей. — Полно оружия. Он завязал ей глаза и впихнул на заднее сиденье. Она почувствовала рядом толстого. Затем забрался Алексей, зажав ее между ними. Машина вильнула и стала набирать скорость. Рэйвин закрыла глаза и стала дышать. — Вдох, выдох, вдох, выдох. Помоги, сестренка. Нет ответа. «Где же ты, когда нужна мне?» «Давай кружным путем на хату!» — прокричал Алексей водителю. Она почувствовала, как машина повернула, накренилась, снова повернула. «За нами мини-вэн!» сказал водитель. «Давай через переулок!» Отвязался. Она почувствовала, как машина сбила мусорные баки, а затем остановилась. Человек с костылем, которого Алексей звал отцом, вытащил ее из машины. «Хочешь жить? Не упирайся!» Он проверил повязку на ее глазах. Она услышала, как хлопнула дверь машины, звук мотора и почувствовала выхлопные газы. Ее втащили на тротуар и в здание. Она насчитала, что костыль отшагал двадцать ступенек. Услышала, как ключ повернулся в замке. Дверь со скрипом открылась, а затем закрылась за ними. Ее потащили пока ковру другой двери и попытались втолкнуть. Она вывернулась и получила поддых упала на спину и услышала, как захлопнули дверь. Что-то касалось ее. Одежда на вешалках, шкаф. Негде шевельнуться. Она стащила повязку с лица. Никаких окон. Темно, душно, нечем дышать. Мысли разбегались, накатывала паника. Главное не отключиться. Держись! «Я тут не могу!» — прокричала она. Кулак ударил по закрытой двери. «Сиди тихо!» «Ты ублюдок!» — Следи за словами, ты говоришь с греческим патриотом. — Сестренка, — подумала она, — ты нужна мне. — Дыши медленно, Рейвен, один вдох, еще один, вдох и выдох, как папа учил. Сохраняй спокойствие, они не могут держать тебя здесь вечно. Играй по их правилам, пока не узнаешь, что они планируют делать. Ты умеешь заставить мужчин сделать, что ты хочешь. Она услышала, как открылась и закрылась внешняя дверь. — Василий думает, за нами был хвост, — сказал Алексей. — Скрипка стыля. Тогда лучше убить ее сейчас. Сперва я поработаю над ней, чтобы узнать, что она знает. Не возражай мне, Алексей. Почему ты думаешь, что можешь управлять ей? Помнишь, как в Америке наследница Патти Херст сошлась с похитителями? Ты про стокгольмский синдром? Думаешь, сумеешь заставить ее влюбиться в себя? Стоит попытаться. А если не сумеешь, Алексей? Тогда избавлюсь от нее, как собирался Тедеску. Если бы только Тедеску прожил подольше, чтобы передать нам план...» Рейвен стукнула в закрытую дверь. «Выпустите меня!» «Не обращай внимания. Сосредоточься на взрыве в Пирее». «Меня это по-прежнему тревожит, отец». В терминале точно будут женщины и дети. Побочные последствия на войне, как на войне. Ну, ступай. Послышались шаги. Открылась внешняя дверь, затем закрылась. Кто из них остался? Она подергала ручку, пихнула закрытую дверь. «Выпустите!» Нет ответа. Ей стало трудно дышать, и она улеглась на одежду. Затем послышался стук костыля. Ближе и ближе... — Сестренка, что, если он захочет меня изнасиловать? — Я дам ему по яйцам за тебя. — А если он станет пытать меня? — Боль всегда дает тебе ощущение реальности. Худшее, что он может, — это убить тебя и избавить от проблем. Сколько раз ты пыталась покончить с собой, как мама, и все без толку, так пусть он это сделает за тебя». Тогда мы снова будем вместе неразлучно. Звук ключа в дверном замке, слепящий свет из-за скрипучей двери, ее схватили за ногу. «Лети, сестрица Ворон, лети!»